Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 12. Я медленно подошел к окну и выглянул Сьюзан вихрем вылетела из подъезда И почти бегом направилась в сторону офиса Но потом резко остановилась и побежала обратно Подойдя к мустангу, она замахнулась И что было силы ударила его ногой в правое заднее крыло В темноте послышался знакомый металлический грохот Я закрыл глаза ладонью и, молча отойдя от окна, опустился на стул, оставив входную дверь все так же открытой. Сколько я так просидел, мне было неизвестно. Временами я что-то мычал себе под нос. А может, это только казалось. В какой-то момент сквозняк, который образовался из-за открытой двери, с треском захлопнул ее. Занавески перестали порхать в воздухе и безжизненно повисли вдоль стен, изредка нервно вздрагивая. Я сидел на стуле, уставившись в одну точку, и мне хотелось только одного — тихо умереть, как и положено обычному человеку без всяких экспериментов, опытов и нелепых побед над собой. Ночью она не пришла. Я знал это заранее, но в душе все же надеялся на лучшее. Под утро я незаметно задремал, а когда проснулся, вовсю светило солнце, я дрожал от утреннего озноба, кости мои задервенели и отчаянно ныли, я с трудом поднялся и поплелся в ванную». В зеркало на меня смотрел угрюмый изможденный человек, уставший и старый не по годам. Я включил воду. Через 10 минут я уже успел переодеться и выйти на улицу. Присев на корточки с грустью осмотрел вмятину на крыле нашего любимого «Мустанга». «Прости, приятель», — обратился я к нему шепотом. «Ты тут ни при чем. Это все наши дела». «Ничего, образуется. Все будет хорошо. Верь мне». Я запрыгнул в салон и завел двигатель. Он радостно меня поприветствовал своим могучим урчанием Я сдал немного назад, освободив мусорный контейнер от ночного мучения Который сразу вернулся в исходное положение При этом как-то облегченно вздохнул, слегка хлопнув крышку Я медленно тронулся и покатился в сторону офиса На ресепшене я сразу встретил Лоуренса Хреново день начинается», — подумал я Лоуренс почему-то весь сиял от радости «Как жизнь, Майкл?» — спросил он меня так, будто бы знал все будущее этой вселенной наперед. «Какая жизнь тебя интересует?» — спросил я вместо ответа с неохотой. «Если честно, то меня интересует только моя жизнь», — он хихикнул. «Что-то ты на себя не похож, Лоуренс. Ты что, обкурился?» К счастью, нет. Он даже не собирался поддаваться на мои выпады. «Как дела у Сьюзи?» «Только сейчас я вспомнил про вчерашний день». Воспоминания вновь обрушились на мою голову и нещадно стали душить меня. «У нее все нормально», — ответила я после небольшой паузы. «Ну да, да, разумеется», — спешно ответил он. «Что ты хочешь сказать?» Я почувствовал некий подвох в его ответе. «Ничего, я просто хотел узнать, как у вас дела». «Лоуренс», — сказал я и подошел к нему ближе. «Да?» — как ни в чем не бывало, — спросил он. «Ты зачем ее напоил вчера, мразь?» «Майкл, заметь, я тебя не оскорблял». А я задал вопрос. «Никто ее не поил». Ты сам-то подумай, о чем говоришь? Разве есть хоть кто-нибудь, кто сможет ее заставить делать то, чего она не хочет? Что ты ей вчера наговорил? Я пропустил его вопрос мимо ушей. Сердце начало ускорять свой темп. Я сказал ей как есть. А зачем мне врать, Майкл? Зачем? Меня потемнело в глазах. Я ринулся на него и сильно толкнул в грудь двумя руками. Лоуренс по инерции отлетел к стене и испуганно посмотрел на меня. Девушка по имени Лили, работающая администратором у нас всего несколько дней, ахнула от неожиданности, уронив чашку с кофе. «Слушай, ты», — проговорил я, подойдя к нему вплотную, «если я тебя еще раз увижу рядом с ней или услышу, как ты говоришь о ней хоть что-нибудь, лучше беги сразу и беги так далеко, как только сможешь». Я повернулся и пошел в свой кабинет. «Майкл, она была со мной сегодня!» Я остановился как вкопанный. Кровь ударила мне в лицо, и голова закружилась. Я обернулся. «Что то сказал?» «Сегодня ночью она была со мной», — громко сказал Лоуренс. «Она была у меня. Она сама захотела остаться. Это ее выбор». Я начал судорожно дышать, хватая воздух открытым ртом. Обрывок фразы «Ее выбор» эхом отдавался в моей голове. Я подумал, что у меня остановилось сердце. Я перестал слышать и видеть, что происходит вокруг. Пронзительный свист в ушах сковал мои движения Я обхватил голову руками, пытаясь это остановить, но у меня не получалось Я поднял глаза на Лоуренса Он стоял уже рядом со мной и что-то мне говорил, оживленно жестикулируя Он сильно нервничал, но я не слышал ровным счетом ничего Жуткий приступ тошноты обрушился на меня так внезапно, что мне пришлось закрыть рукой рот, чтобы не вырвалось прямо в коридоре Как зомби, не говоря ему ни слова, я медленно пошел к своему кабинету Как обычно ниоткуда, передо мной из-под земли возникла Джуди, которая сразу начала говорить. Она была похожа на аквариумную рыбку, потому что казалось, что она просто так в тишине раскрывает рот. Я ей зачем-то сказал, что пока не голоден, но не узнал свой собственный голос. Он прозвучал далеко и странно. Я был даже не уверен, правильно ли я произнес эти слова. Но мне было все равно. Я зашел в кабинет и закрыл дверь перед ее носом. Сел в кресло и откинулся на спинку. Меня лихорадило Руки мои тряслись так, как будто бы я получил мощнейший электрический разряд Я был потрясен до глубины души Я был поражен и раздавлен начисто Я был полным ничтожеством для себя Я проиграл Проиграл, как только можно было проиграть в этой нелепой и бессмысленной жизни Я бездумно достал сигарету и закурил